«Не испытываете ли вы нехватки какого-нибудь оборудования, которое вы считаете нужным?» Марек улыбнулся. «Нет, миссис Крамер, благодарю вас. Мы получили все, о чем просили». Вертолет стремительно скользил над сливавшимися в зеленую пену верхушками деревьев. Но вдруг Диана увидела каменистое обнажение, скальный фаз, возникший посреди пейзажа. Марик, словно профессиональный гид, говорил почти без умолку. «Эти известняковые утесы остались от древнего берега», — сообщил он. «Миллионы лет назад эта часть Франции была покрыта морем. Когда море отступило, остался пляж. За несколько геологических периодов пляж превратился в известняки. Это очень мягкий камень. Утесы изрыты пещерами». Крамер действительно видела пещеры, темные дыры в скале. Их там много, согласилась она. Марик кивнул. Это часть Южной Франции, одно из мест, которые были населены постоянно и практически непрерывно. Таких на земле не так уж и много. Люди живут здесь, по крайней мере, четыре сотни тысяч лет. От неандертальцев До нашего времени. И тому есть бесчисленное множество подтверждений. Крамер нетерпеливо кивнула. «А где же проект?» — спросила она, наконец. «Совсем рядом». Лес закончился, сменившись полями, среди которых тут и там были разбросаны фермы. Вертолет направлялся теперь в сторону деревни, расположенной на верхушке холма. Диана увидела группу каменных зданий, узкие дорожки и вздымающуюся в небо каменную башню замка. «Это Бейнак», — сказал Марик, не оборачиваясь. «А вот подступает наш доплеровский сигнал». Крамер услышала в наушниках электронные бибиканья. Сигналы звучали все чаще и чаще. «Приготовьтесь», — предупредил пилот марик защёлкал переключателями на своём пульте. Зажглось несколько зелёных огней. «Отлично!» — одобрил пилот. «Пошёл первый разрез. Три, два, один...» Пена лесистых холмов ушла за голую скалу, и Диана Крамер увидела раскинувшуюся внизу долину Дордони. «Река Дордонь, подобно коричневой змее, и извивалась внизу в долине, которую прорезала за сотни тысяч предшествующих лет. Даже в этот ранний час на воде уже поблескивали веслами путешествующие на байдарках туристы. «В средние века по Дордоне проходила военная граница», — сказал марик «Эта сторона реки была французская, а другая — английская. Бои возобновлялись то и дело». Прямо под нами находится Бейнак, французская цитадель. Крамер смотрела сверху на живописный туристский городок со старинными каменными зданиями и темными тоже каменными крышами. Узкие и извилистые улочки были еще свободны от туристов. Бейнак был просторен на скалистом утесе, вздымавшемся от реки прямо к стенам старого замка. А там... Продолжал Марик, указывая на другую сторону реки. Вы видите город Кастельнот, английскую цитадель. Высоко на далеком холме Крамер увидел еще один замок, выстроенный из желтого камня. Замок был небольшим, но располагался очень красиво. Три его круглые башни, связанные между собой высокими стенами, изящно вздымались в воздух. Вокруг этого замка тоже располагался необычный и привлекательный туристский город. «Но это же не наш проект», — начала она. «Нет», — согласился Марик, — «я лишь показываю вам обычное расположение поселений в этой области. Всюду под Дордоне вы сможете найти такие пары, противостоящих один другому замков. В нашем проекте также задействована такая пара» но она находится в нескольких милях вниз по течению. Сейчас мы отправимся туда. Вертолет заложил вираж и устремился на запад над грядой холмов. Туристская зона осталась позади. Крамер с удовольствием заметила, что земля под ними была в основном покрыта лесом. Они миновали расположенный возле реки городок под названием Анво, и снова оказались над холмами. После того, как вертолет миновал очередную вершину, перед Дианой внезапно возникло широкое зеленое поле, посреди которого виднелись остатки разрушенных каменных зданий и стен, смыкавшихся под какими-то неожиданными углами. Совершенно ясно, что некогда это был город, раскинувшийся у стен замка. Но сейчас... Эти стены представляли собой только груды щепня. От замка вообще почти ничего не осталось. Она увидела лишь основание двух круглых башен и жалкие остатки, соединяющие их разрушенной стены. Тут и там, среди руин, белели палатки. В каменных развалинах копошились несколько десятков человек. Еще три года назад все это принадлежало фермеру, «Разводившему коз», — рассказывал Марик. «Французы почти совсем забыли об этих руинах, которые заросли густым лесом. Мы вырубили его, расчистили и восстановили контуры. То, что вы видите перед собой, некогда было известной английской твердыней Кастельгард». «Вот это Кастельгард!» — вздохнула Крамер. «От него осталось так мало...» Несколько еще не рухнувших стен позволяли угадать местонахождение города. А от самого замка не сохранилось почти ничего. «Я думала, что увижу здесь побольше», — призналась она. «Через некоторое время увидите». Кастельгард был для своего времени большим городом, с очень внушительным замком, — ответил Марек. Но для того, чтобы восстановить все это, потребуется несколько лет. Крамер спросила себя, как объяснить это Донниджеру. Проект «Дардонь» продвинулся вовсе не так далеко, как воображал себе президент. Начать капитальную реконструкцию, пока участок все еще представляет собой путаницу каменных насыпей, чрезвычайно трудно. К тому же она была глубоко уверена, что профессор Джонстон окажет яростное сопротивление любому предложению о немедленном начале этих работ. «Мы разместили штаб-квартиру на ферме, вон там», продолжал просвещать ее Марк. Он указал на несколько каменных домиков, стоявших неподалеку от руин. Около одного из домов виднелась зеленая палатка. «Не хотите ли еще раз облететь Кастельгард, чтобы...» как следует рассмотреть его с воздуха. — Нет, — ответила Крамер, стараясь не дать разочарованию прорваться в ее голосе. — Поехали дальше. — Что ж, тогда отправимся на мельницу. Вертолет повернулся носом к северу, в сторону реки. Холмы внизу стали ниже, а потом вовсе сгладились, перейдя в берег Дордоне. Машина пересекла широкую темно-коричневую реку, и направилась густо заросшему лесом острову возле дальнего берега. Между островом и северным берегом была теснина шириной, наверное, футов 15, по которой мчался стремительный поток. И здесь Диана увидела остатки еще одного здания, разрушенного настолько, что было практически невозможно угадать, что же здесь когда-то находилось. «Вот это?» — спросила она, глядя вниз. «Что это такое?» «Это водяная мельница. Когда-то здесь был мост через реку, под которым стояли водяные колеса. Энергию воды использовали для того, чтобы молоть зерно и качать большие мехи в кузнице». «Здесь вообще ничего не восстановлено», — вздохнула Крамер. «Нет», — согласился марок «но мы изучили эти руины». Крис Хюджес, один из наших аспирантов, провел здесь чрезвычайно скрупулезное исследования Вон он, Крис, рядом с профессором. Крамер разглядела невысокого темноволосого молодого человека, стоявшего рядом с крупной представительной фигурой, в которой она узнала профессора Джонстона. Ни один человек не взглянул на ревевший над ними вертолет, Они были полностью сосредоточены на своей работе. Вертолет оставил реку позади и летел теперь над плоской равниной на восток. Внизу прошел комплекс низких прямоугольных стен, видимых в косом утреннем свете, как темные линии. Крамер предположил, что на самом деле эти стены имеют в высоту не более нескольких дюймов. Тем не менее, было ясно видно, что-то вроде маленького города. А это что, еще один город? Не совсем так. Это монастырь Сен-Мер, ответил Марек. Некогда один из богатейших и наиболее влиятельных монастырей Франции. Он был полностью уничтожен в XIV столетии. Там полно землекопов, заметил экрана. Да, это наиболее важный из наших участков. Пока они пролетали над раскопками, Крамер успела разглядеть несколько больших квадратных ям, углублявшихся в расположенные под монастырем катакомбы. Крамер знала, что исследователи уделяли этому месту много внимания, поскольку надеялись найти глубоко зарытые тайники с монастырскими документами. И действительно, несколько уже было обнаружено. Вертолет метнулся в сторону и понесся к известняковым утесам на французской стороне и городку рядом с ними. Машина поднялась к вершинам утесов. «Мы прибываем на четвертый и последний участок», — сказал марок «Крепость над городом без Безанаком. В Средневековье она называлась Ларок. Хотя она и находится на французской стороне реки, но на самом деле была построена англичанами, которым было чрезвычайно важно иметь постоянную точку опоры на французской территории, как видите, точка весьма солидная. Действительно, крепость представляла собой огромный военный комплекс на вершине холма с двумя концентрическими окружностями стен и занимала площадь более 50 акров. Диана испустила вздох облегчения. Крепость Ларок находилась в заметно лучшем состоянии, чем другие участки проекта. Ее стены гораздо выше поднимались над землей. И понять, что собой представляла эта крепость в годы своего расцвета, было куда легче. Но по ней ползали группки туристов. — Вы пускаете сюда туристов? — с тревогой спросила она. «Это не наше решение», — ответил Марек. «Как вы знаете, это новый участок, и французское правительство решило открыть его для публики. Но, конечно, мы закроем его снова, когда начнем реконструкцию». «И когда же это произойдет?» «О, где-то еще через два, а то и пять лет». Она промолчала. Вертолет сделал круг и поднялся повыше. итак сказал Марек, — «Мы прибыли в конечный пункт. Вы можете теперь представить себе весь проект. Крепость Ларок, монастырь на равнине, мельницу и на другом берегу реки крепость Кастельгард. Хотите взглянуть еще раз?» «Нет», — отрезала Диана Крамер, — «можно возвращаться. Я повидала достаточно». Эдвард Джонстон, профессор Королевской кафедры истории Ельского университета, покосился на проревевший над головой вертолет. Машина направилась на юг, к дому, где имелась посадочная площадка. «Давайте продолжать, Крис», — сказал Джонстон, поглядев на часы. «Хорошо», — отозвался Крис Хьюджес. Он повернулся к установленному на трехногом столике компьютеру, подключил разъем ГСП, глобальная система позиционирования, и щелкнул выключателем. Сейчас, минуту. Кристофер Стюарт Хюджес был одним из аспирантов Джонстона. У профессора, его всегда называли только так, Работали пять аспирантов и две дюжины студентов, влюбившихся в него за время вводного курса по истории западной цивилизации.